Глава девятая. Длинные руки врага. Амаль. На рассвете мы с тиром и иглой покинули имение. Ученица Мансура держала нас за руки, в утреннем полумраке покрывая плотным миражом, исследовала корпусу Адрамской роты Навиров. Воевода указывал нам дорогу и, не переставая, оглядывался по сторонам. Его рука в тонкой черной перчатке напряженно сжимала мою ладонь, пока я усердно перебирала ватными ногами». В меня будто влили пол-литра крепкой настойки. Такая лёгкость охватила всё тело и, как ни странно, заменила даже полюбившиеся успокоительные капли. Мне стоило огромных усилий вести себя так, чтобы Тир не заподозрил, что я пьяна. Всего несколько часов назад воевода выстроил дружинников у ворот, вручил их командиру подписанный указ и велел убираться вон. Солдаты пробовали роптать, но мой отряд не позволил им проявить непокорство конце концов, имение опустело, как опустела и казарма, выделенная стражником. Проблема нехватки мест для ночёвки решилась сама собой. Командиром новой стражи Тир назначил Ансара. Тот немедля принял бразды правления и расставил первый караул по своим местам. Беркуты обыскали имение вместе с верным помощником Тира, но не нашли ни саму служанку, доложившую Исуру о браслете тишины, ни её вещей. Девица сбежала. Теперь намерение младшего Аксарина продемонстрировать, что вокруг нас полно шпионов, казалось ясным, как солнечный летний день. Именно поэтому мы следовали к Навирам, укрытые тенями иглы. Высоченная стена, вздымающаяся ввысь острыми железными пиками, виднелась издалека. Мы с тиром, будто по команде выпустили руки иглы, лишившись защиты. Она осталась ждать в тени раскидистого клёна, а мы чинно двинулись вперёд. Двое караульных, едва завидев Тира, вытянулись по струнке и поприветствовали его. Аксарин вновь превратился в того воеводу, который волевым решением прогнал полсотни стражников и потому удостоил Навиров лишь коротким кивком. «Я пришёл к командиру разведывательного взвода. Он здесь?» «Здесь, достопочтенный воевода», — отозвался один из караульных, судя по всему, коренной житель Нарама. Он таращился на меня во все глаза, словно увидел перед собой самого Шурале. Караульные посторонились, пропуская нас внутрь, и я чёрной тенью проследовала за воеводой, изо всех сил стараясь шагать твёрдо. Мы условились о том, что раз уж народ боится меня сильнее демонов преисподней, так не будем же обманывать их ожиданий. Пришлось вытряхнуть из вещевого мешка лучшее, что там имелось. Тир пообещал, что прикажет сшить мне множество традиционных нарядов на рама. По его словам, они произведут куда большее впечатление, нежели платья, сшитые по моде Белоярской империи. Ими никого не удивишь, а вот одежда дикой провинции напугает чинную аристократию до трясучки в коленях. Следуя своей роли, я с гордым пренебрежением взирала на каждого встреченного Навира. Наконец, императорские шавки видели на моём лице то, что заслужили. Мы проследовали мимо статуи Акамира Нава, основателя некогда маленького отряда, приближённых к императору колдунов-головорезов, и остановились на развилке. Одна дорога вела к двухэтажному зданию с покатой крышей колоннадой вдоль всей передней стены, вторая — к длинному одноэтажному строению, значительно уступавшему в помпезности. Поймав патрульного Навира, Тир велел разбудить капитана Драгана и передать, что мы ждём его в главном корпусе. Молодой парнишка не посмел ослушаться, но на лице его проступило едва прикрытое недовольство. «Все они искренне считают, что воевода им не указ», — буркнул Тир, проводив удаляющуюся идеально прямую спину патрульного. «Каждый мой приказ воспринимают как просьбу. Да и защитой для вас они не станут. Доверять им может разве что император», — фыркнула я. «Некоторым Навирам я верю как себе. Амир, к примеру, множество раз спасал мне жизнь». Тир заговорщически ухмыльнулся. «Вы и представить не можете, сколько хлопот я ему доставил. Откуда он меня только не вытаскивал?» «Почему же не могу представить?» «Похоже, мой жених был мастер по части доставления хлопот. Однажды Амир помог мне сбежать из публичного дома, когда я по рассеянности забыл взять с собой деньги», — распалялся Тир. «Нахальные женщины ничего не хотели слушать. Деньги им подавай. Как будто по мне не видно, что я честный господин». «Творец, как этот человек до сих пор жив. Похоже, ты просто благоволишь дуракам». Я едва не расхохоталась пьяным смехом, но улыбку сдержать не смогла. «Не смотрите на меня так, Амаль Кахир. Я чувствую себя дураком». Он был внимательным, этого у него не отнять. Увидев мою весёлую улыбку, Тир улыбнулся в ответ. «Дурак, но весельчак. Пожалуй, всё не так уж плохо». Тир сделал приглашающий жест в сторону здания с колоннадой. Полумрак уже отступил, и рабочие поспешно гасили фонари. У дверей главного корпуса дежурил молодой Навир, но при виде воеводы вытянулся в струнку, как и при вратнике. А после открыл перед нами тяжёлую створку двери. Сердце Адрамской роты выглядело не так богато, как у меня на родине. Серые стены, облицованные снизу деревянными панелями, вместе с неясным утренним светом погружали большое помещение в полумрак. Высокий потолок терялся под крышей, а лестницу, ведущую на второй этаж, даже не устилала ковровая дорожка. Что же это они так преступно отстали от Даирской роты, где богатством дышала каждая ступенька? Мы не последовали на второй этаж. Вместо этого свернули направо, в арку, за которой простирался широкий коридор, в конце которого наверх убегала ещё одна лестница. Здесь были те же деревянные панели, большие масляные лампы на стенах и бесконечное уныние, которое наверняка охватывало любого, кто попадал в это место. Тир остановился почти у самой лестницы и толкнул дверь из тёмного дерева. Та, ожидаемо, не поддалась. «Тот, кого мы ждём, командир разведывательного взвода?» — как бы невзначай поинтересовалась я. «Именно. Он помогал нам с Амиром. Можете не продолжать», — оборвала я. Ещё один человек, принимавший участие в вашем бесстыдном обмане. Я надеюсь, мы поговорим об этом, и вы смените гнев на милость. Глаза Тира наполнились слащавой мягкостью, от чего я криво ухмыльнулась. «Разве вам важна моя обида, достопочтенный воевода? В письме вы писали, что наш брак — деловой союз? Мне плевать, что вы думаете обо мне. Вам же на мою злость тоже плевать. И мы оба это знаем». «Пьяное откровение. Лучше и не придумать». Тир отвёл взгляд, словно улечённый в постыдном вранье, и уставился в окно. Вскоре тишину между нами нарушили шаги. К нам спешил поджарый мужчина среднего возраста. В его русых волосах, напоминавших цветом мышиную шерсть, серебрилась седина, а лицо... Лицо казалось абсолютно незапоминающимся, одним из тысяч, совершенно обычным и неприметным. Пожалуй, это лучшее лицо для разведчика. Если бы не тёмно-зелёный мундир с красным воротом, я бы никогда не догадалась, что передо мной Навир. Капитан Драган холодно улыбнулся воеводе и внимательно посмотрел на меня. В глазах разведчика как будто жили чтецы тела, что в это самое мгновение всматривались в мои самые потаённые мысли. Я тряхнула головой и отвела взгляд. «Сегодня даже чтицы тела не рассмотрят во мне ничего, чтобы я сама не захотела показать». «Прошу прощения за ранний визит, Бор», — вежливо начал Тир, но Навир оборвал его взмахом руки. «Никакого уважения к воеводе». «Ни к чему все эти расшаркивания. Раз пришли, проходите. У вас же срочное дело. Иначе не будили бы старика так рано». «Какой же ты старик, Бор», — расплылся в льстивой улыбке Тир. «Ты ещё любому молодому фору дашь, даже своему заместителю». «Не упоминай при мне этого балбеса, ядрить его за ногу», — беззлобно рыкнул капитан Драган. «Будь моя воля, всыпал бы ему розок. Жаль, что порки запретили». «Он же о предателе». Этот человек определённо начинал мне нравиться. Навер отпер дверь кабинета и вошёл первым, даже не потрудившись пропустить воеводу. Утреннего света из большого окна не хватало для просторного помещения, и оно всё ещё полнилось сумраком. На столе, заваленном кипой бумаг, высился канделябр с пятью свечами, с которых свисали замершие в причудливых формах узоры воска. На кончике указательного пальца капитана зажёгся огонёк и облетел каждую свечу по очереди, а после устремился к трём масляным лампам на стенах. Ещё минута, и в кабинете посветлело. Я огляделась вокруг и пришла к выводу, что капитан Драган не в честь его руководства. Иначе почему тогда его кабинет был так... прост? Где богатство? Где вычурность? Где дорогая мебель? Почему его письменный стол не напоминал произведение искусства? Почему рядом стояли стулья, а не мягкие кресла? Где камин? Где дорогие шторы? Навир сел в своё кресло с деревянной спинкой и сложил ладони так, что кончики пальцев соприкоснулись друг с другом. Тир услужливо подвинул мне стул, рядом же поставил ещё один для себя. «Мы пришли к тебе за помощью, Бор», — начал он. «Тебе известно, что я решил предложить Амаль Кахир брак, зная об её огненной мощи. Так вот, эту мощь у неё отобрали даирские навиры. Чтобы подкрепить слова будущего мужа, я показала капитану запястье, закованное в браслет тишины. Тому хватило мимолетного взгляда. «Я знаю о вашей проблеме». «Мой заместитель уже доложил обо всём, что случилось в Нараме». А малькахир уязвима для Иссура. Он сумел разузнать о браслете. Его нужно снять. «Этот браслет надели Навир и Даира. Им его и снимать», — отрезал Бор. «Мне нельзя в Даир. Навиры в столице прикормлены моим братом. Они задержат меня и сдадут ему в руки. Уж простите, но я предпочту ещё пожить», — процедила я. «Не говоря уж о том, что я сбежала из Вороссы и увела с собой отряд. Половина солдат города гналась за нами». «Да-да, слыхал я, что натворила на вами нечисть». В голосе капитана Драгана послышалась сталь. «Твари растерзали несчастных солдат прямо у нечистого леса. Только и осталось от них, что кишки на деревьях». «Почему бы вам не отомстить брату так же? Разве в окрестностях Даира мало нечисти, которой можно приказать порешить воеводу?» Я никого не науськивала. Можете меня допросить. Говорить по душам с чтецом тела мне не впервой. Я стиснула зубы, осаживая пьяную злость, и продолжила уже спокойнее. Я много натворила в своей жизни, но не имею отношения к смерти этих солдат. Убить их нечисти приказал Шурале. «Расскажите эту сказочку кому-то помладше», фыркнул капитан Драган, всё ещё буравя меня внимательным взглядом. Ваше счастье, что я слишком хорошо отношусь к воеводе, иначе сейчас же взял бы вас под стражу. Пока я просто сделаю вид, что в мои полномочия не входит расследовать ваше художество. Тир, пойдёмте. Лучше уж я останусь без магии, чем стану и дальше оправдываться перед этим идиотом. Рявкнула я и вскочила на ноги, отбросив стул. Он с грохотом упал, а комната угрожающе зашаталась перед моим взором. Навир даже не дрогнул, однако его губы расплылись в довольной ухмылке. «Он ещё и ухмыляется. Старый императорский пёс!» «Сядьте, Амаль!» «Это приказ?» — фыркнула я. «Не забывайтесь. Ничьих приказов...» «Сядьте!» — повторил он с нажимом. «Я прекрасно знаю, что с нечистью нельзя договориться и науськать её на кого бы то ни было». «Тогда что за представление вы устроили?» «Хотел посмотреть на вашу реакцию и заодно проверить, настолько ли вы неуправляемы в гневе, как говорят». Я подняла стул и уселась обратно, отчего ножки жалобно заскрипели. «Я верю, что вы не убивали солдат Империи, но снять браслет, просто доверившись пустым словам, не могу. Да и не хочу. Это решение — большая ответственность. Мне придётся её нести не только перед братьями из Даира. Возможно, кто-то из них и продался в воеводе». «Но это не моё дело. Вы пройдёте допрос чтеца тела, и только тогда я приму окончательное решение». Я скрипнула зубами, но промолчала. «Пора бы привыкнуть к тому, что в стенах, где обитают Навиры, меня неустанно унижают. Я готова к этому как никогда. Благодаря Мансуру и его таланту травника. Тиру краткой покосился на меня, словно ожидал грозы и шквала. Не дождётся». «Ради магии я готова на многое», — хоть и громко утверждала обратное. Бор отправился на поиски чтеца тела, оставив нас с воды наедине. Тир попробовал заговорить со мной, но я угрюмо молчала, гоняя перед внутренним взором воспоминания о допросе в Даире. Чтобы не показать чтецу тела лишнего, мне следовало быть аккуратнее, даже мимолетной мыслью не затрагивать ни революцию Мансура, ни чувство к предателю. Мне впервые предстояло самой решать, что явить Навиром. Пьяная дымка, окутавшая сознание, позволит скрыть лишнее, но в то же время трезво я бы ощущала себя куда уверенней. Почему бы Мансуру не изобрести настойку, от которой не заплетаются ноги и язык не завязывается морским узлом? Вскоре Бор вернулся. За ним следовала невысокая женщина лет 30, чью соблазнительную фигуру не могла испортить даже форма Навиров. Незнакомка была красива, даже несмотря на строгий пучок, сковавший её тёмно-русые волосы. Я растерялась, увидев перед собой женщину. В Нараме на Вираме служили только мужчины, повинуясь строгим патриархальным взглядам жителей провинции. «Варна, не переусердствуй. Мне важно знать, могу ли я снять браслет тишины. Не нужно допрашивать Амаль Кахир обо всех её прегрешениях с малых лет». Строго наказал чтиться тело капитан Драган, и та согласно кивнула, никак не поменяв выражение надменного лица. Женщина сняла мундир, лениво бросив его на один из стульев и осталась в форменных тёмно-зелёных брюках и белой рубашке. Шевроны на рукавах значили, что она поручик. Чтица тела всмотрелась мне в лицо и представилась, плохо скрывая высокомерие. «Меня зовут Варна. Я наслышана о вас, Амаль. Как, впрочем, и все здесь. Амаль Кахир». Поправила её я. Лесно, что меня знают даже те, до кого мне никогда не было дела. Варна усмехнулась и протянула мне руку. «Вы уже проходили допрос с чтецом тела, не так ли?» «Значит, ощущения будут не в новинку. Правда, мне не нужно задавать вам вопросов. Я всё увижу через касание». Я криво усмехнулась, стараясь скрыть нервозность, и вложила руку в её ладонь. Тёплые пальцы впились в мою ладонь ногтями, пронзив её магией. Старик Навир в даирской роте проникал в моё тело не так резко. Варна же меня не жалела. Перед внутренним взором смазанными пятнами замелькали разрозненные образы. Сердце забилось испуганной птицей где-то в горле, а в животе сжался стальной кулак. Варна упорно выискивала нужные воспоминания, но находила лишь то, что я демонстрировала сама. Однако времени у меня было не так уж много. С надобью действовало от силы пару часов, один из которых мы потратили на дорогу до корпуса Навиров и пустую болтовню. Вот пещера, где меня душит демона Кадара. Вот он наносит на моё тело кровавые символы. Вот таинственная незнакомка в чёрной мантии сжигает его до обугленных костей, а вот уже я сама швыряю огненный сгусток в спину Орлана. Брат корчится и умоляет простить, но я не отпускаю пламя. Вот предатель, которого я тоже намереваюсь сжечь. Вот камера, в которой меня держали на виры. Вот могила Беркута, павшего от рук Орлана. Сгоревший зелёный особняк и Данир, говорящий о людях в красном. А дальше туман, который, чтится тело, наверняка примет заметущееся в своём горе сознание. Я урывками показала ей побег из вороссы, скрыв то, как мы попали в поместье. Утаила встречу с Шуралей кошмары, которые он брал в уплату за ночлег в нечистом лесу. Вот наше бесконечное путешествие по просторам Миреи, Ратнар, спасающий дружинников Адрама от потасовки с моими беркутами, встреча с Тиром. Наконец, чтица тело отпустила мою руку. Не сидя я на стуле, непременно рухнула бы на пол. По моему лицу, как и по всему телу, катились градины пота. Снадобье Мансура оказалось невероятно ценным. «Почему мне не давали его раньше?» «Что за туман в ваших воспоминаниях?» С подозрением поинтересовалась Варна. Я равнодушно пожала плечами, но ответила. «На меня свалилось слишком много горестей. Погибло 9 моих солдат, сгорел дом, а после открыл охоту родной брат. Я была не в себе и пила успокоительное снадобье от местного травника. Сама себя не помню в те дни». Чтицу тела такой ответ, судя по всему, удовлетворил. «Удивительно, что на вас всего-то надели браслет тишины, а не отправили на рудники. Вы жестоко сожгли собственного брата, а после напали на подпоручика Шайзара. Причинить вред на Виру, это неслыханно!» «Я не жалею врагов». Варна впилась в меня возмущённым взглядом, но промолчала. Вместо этого позвала Бора и Тира, после чего долго рассказывала об увиденном. Всё это время я восседала на стуле с непоколебимым достоинством, пока сердце от страха билось где-то в глотке. «Так вы и правда напали на Амира?» — изумился Тир, на что я лишь закатила глаза. «Разве это важнейшее откровение, за которое стоило ухватиться?» «И нисколько не жалею. Он обманом проник в мой дом. Такова участь крыс». «Тогда вините меня, а не его!» — воскликнул воевода. «Достопочтенный воевода, о вашем участии во всём этом я не забывала ни на миг», — заверила я, и Тир, наконец, закрыл рот. Капитан Драган молча слушал и доклад Варна и нашу перепалку, постукивая пальцами по столешнице и сосредоточенно размышляя. «Месяц, отмеренный командиром Даирской роты, почти истёк», — наконец, изрёк Навир. «Раз уж Варна не увидела новых злодеяний и помыслов, что могут нести опасность воеводе, я сниму с вас браслет». Пока я убеждала себя, что не ослышалось, капитан дораган поманил нас с за собой. «Надеюсь, мне не придётся жалеть о своём решении», — с нажимом произнёс он, обернувшись на пороге и вперившись в меня колким взглядом. На это я постаралась добродушно улыбнуться и едва не споткнулась о собственные ноги. Мы проследовали к лестнице в конце коридора. Она уходила не только вверх, но и вниз. Капитан Драган повёл нас в подвал, но, не дойдя до конца один лестничный пролёт, щелчком пальцев зажёг огонёк, осветивший неприметную дверь. Приложил ладонь туда, где обычно располагался замок, что-то внутри щёлкнуло, и створка приоткрылась. Мы попали в узкое помещение, заполненное шкафчиками и полками. В плотной мгле, которую не смог разорвать даже огонёк в руке Навира, я различала лишь неясные силуэты предметов. «Это камера для изъятых вещей», «Здесь же хранятся оружие, кандалы, браслеты тишины и ключи к ним», — пояснил капитан Драган, однако его слова утонули в глухом ударе и шипенне Тира, приправленном отборными ругательствами. «Простите, врезался в шкаф», — буркнул он, заставив меня невольно хихикнуть. Своей неуклюжестью Тир ослабил моё напряжение. Бор неодобрительно подсокал языком, но направился дальше, к следующей неприметной двери. Открыв её так же, как и первую, велел нам оставаться на месте, а сам исчез внутри небольшой комнатушки. Пока ему подсвечивал магический огонёк, мы с Тиром топтались в полной темноте. «Он ведьмак?» — тихонько спросила я, на что воевода ответил короткое угу. «Ведьмаки — редкость. В моём отряде их было целых шесть, теперь четверо». Всех отбирал Беркут. «Это ваш погибший друг?» Осторожно осведомился Тир, на что уже я бросила угу, ругая себя за пьяное откровение. «Амир думал, что вы с ним любовники. Он боялся, что из-за чувств командиру своего отряда вы откажете мне». Я вытаращила глаза от изумления, но благо Тир не мог этого видеть. «Плохонький из него разведчик, раз не сумел отличить дружбу от любви. Беркут был другом, какого мне больше не найти». Тир замолчал, и за это я испытала к нему благодарность. Не прошло и минуты, как дверь коморки скрипнула, выпуская сначала огонёк, а следом капитана Драгана. Сгусток пламени завис над нашими головами, а Навир потребовал протянуть руку. Он приложил к браслету ключ, на котором отсутствовала резьба. Дрянь, что сковывала мою магию, пришла в движение, размягчилась, погружая в себя металл ключа и вновь расширилась. Браслет вернулся к прежнему размеру и теперь мог вместить оба моих запястья. Я с отвращением сбросила его и для верности потрясла левой рукой, с которой словно сняли кандалы. Капитан Драган поспешно поднял браслет и вновь исчез в коморке, оставив нас в темноте. Я пыталась унять радостно колотящееся сердце, но не могла. Вместо этого слабым усилием воли создала на правой ладони сгусток пламени, ярко осветивший комнату. Кожу знакомо защипало, но ощущение невероятного детского восторга заглушило любую боль. Тир в страхе отшатнулся, а я рассмеялась так звонко, как не смеялась уже давно, и причиной тому стало уже не настойка, а искреннее ликование. «Милый Беркут, ты видишь? Твоя Нейне не пропадёт». Она получила обратно свою магию и больше не позволит ни одной твари отнять её вновь. «Теперь я готова дать отпор любой козне Иссура». Тир промолчал, но на лице его страх сменился улыбкой. Мой прерывистый сон окутывали нежные запахи бергамота и кипариса, облегчая затяжное похмелье от настойки мансура. Тело утопало в объятиях мягкой перины, однако совсем близкое шуршание, как будто кто-то перебирал догоревший пепел в камине, заставило меня распахнуть глаза и заозираться. Конечно же, в спальне никого не оказалось, и шорох прекратился. На тумбе у кровати источало упоительный аромат эфирных масел фарфоровая курильница в форме павлина. Я несколько раз глубоко вдохнула нежный аромат и малодушно подумала о кофе. Он, как и эфирные масла, был в Мирейне в чести, но если масла мне достали в лавке иноземных товаров, то о любимом напитке я почему-то тира не попросила. Пусть прикажет достать мне кофе, иначе вскоре я превращусь в огнедышащего демона. И это не пустая угроза. Под моей кожей вновь поселилось пламя. Шорох повторился, отчего я скатилась с кровати и босиком бросилась к камину. В тусклом отблеске огарка свечи мне удалось уловить лишь мимолетное движение тени, но схватить её не вышло. Надо же, домашняя нечисть. Кто это? Дух-хранитель домовой воды? Почему он явился именно ко мне? От изумления меня отвлекли отблески огня, отражавшиеся в трёх больших окнах, которые я попросила не занавешивать на ночь. Благодаря тому, что имение воеводы выселось на пригорке, вид на правый берег звонкой был сказочным. Что же мироицы придумали на сей раз? Что за гуляние у них посреди ночи? При взгляде в окно я поперхнулась собственной слюной. Вдалеке, там, где через звонкую перекинулся мост, мелькали десятки факелов. Из-за каменной ограды больше ничего рассмотреть не удалось, но главное я увидела. Иссур исполнил свою угрозу. Стоило распахнуть створку окна, и людские крики послышались громче, пронзительнее и ближе. Очередной бунт? Прямо под носом у воеводы. Что ж, пришла пора встретиться лицом к лицу с народом Миреи. Я поспешно застёгивала наручи, когда в спальню без стука ворвалась запыхавшаяся игла. «Тир пошёл к людям!» — воскликнула она. «Он попытается их успокоить, но без тебя ему придётся туго! Тебе вернули огонь! Помоги ему, иначе все наши трепыхания отправятся бесом в одно место!» «Вот не догадалась бы без тебя!» — рявкнула я, на ходу напяливая драгоценные венец и сапоги. «За мной! Живо!» На сей раз Игла даже не фыркала, а молча выполнила приказ. Солдаты, которые несли караул, встревоженно топтались на своих местах, но половине из них я велела не покидать позиций. Со мной отправились 24 человека во главе с Ансаром. Наших сил должно было хватить для подкрепления. Вряд ли солдаты Империи сумели бы справиться с бунтом так же хорошо, как колдуны и ведьмаки. «Проследи, чтобы Лира, сестра воеводы, не вздумала идти за нами», — приказала я отчаянно рвавшемуся с нами Даниру. «Только этой фарфоровой девочки там не хватало». Он покорно кивнул и поспешил к парадному входу, держа саблю на изготовку. Мы же немедля помчались туда, где слышались яростные возгласы, женские крики и звон оружия. На площади дружинники сумели задержать бунтовщиков и теперь угрожающе размахивали палашами. Никто из них не был готов к тому, что простой люд прорвётся на правый берег, обитель дворянства. Нескольких бедолаг-дружинников подстрелили из арбалетов, но виновники уже лежали мёртвыми на мостовой. И перед всем этим беснующимся людским морем стоял Тир. В чёрном золотом мундире, в высоком кивере, как у отца, он выглядел внушительнее и сильнее, чем был на самом деле. «Воевода привёл в город демонов!» «Не место здесь и преисподней убить их всех вопил звонкий девичий голос Да нету этой демоницы силы врет она все на площадь ее к ответу перед людьми Запугать нас хочешь воевода не выйдет долой воеводу из сурок власти И сур и сур Я ваш законный воевода Каждый, кто нарушил порядок будет наказан! Громкий голос Тира тонул в людских воплях и выкриках Иссур. Старшего Аксарина не слушали и не принимали. Он не был для них воеводой, не был властью, не был тем, кого следовало бояться. Даже солдаты Империи оказались бессильны против обезумевшей людской толпы. Она рвалась вперёд, погребая под собой дружинников. Те вспарывали палашами человеческие тела, а после были затоптаны. Вокруг тира выстроился строй солдат, но они ежеминутно вынуждены были двигаться назад. Бунтовщики теснили их с площади к имению. «Демоны!» Чей-то выкрик заставил передних дебоширов замереть. Мы приближались быстро и неумолимо. И я прекрасно знала, как действовало на народ наше появление. За спинами беркутов развивались плащи, лица скрывали маски, а в порывах ветра парили огни и сверкали молнии. Тени иглы стелились под ногами, усиливая наше сходство с демонами преисподней. Минута, и две плети из чистой магии, созданные Туганом, хлестнули у ног самых рьяных бунтовщиков, заставив их завизжать и отпрыгнуть. «Ведьма! Это её демоны! Пошли вон! Вам не место во драме! Катитесь в свой дикий норам!» Новые вопли вихрем поднимались над толпой и взрывались над нами пушечными ядрами. Тир обернулся, и в его взгляде я увидела пламенную благодарность, граничащую со слепой паникой. Он был моим женихом, и моя задача состояла в том, чтобы продемонстрировать народу наш нерушимый союз. Строй солдат расступился, позволив мне встать бок о бок своей водой. Я вцепилась в его ладонь, сжав закованные в материю перчаток пальцы. Под моей кожей бушевал огонь. И сегодняшней ночью, даже сквозь плотную ткань, он согревал нас обоих. Далёкий щелчок и тени иглы взметнулись перед нами, защищая от арбалетной стрелы. Ярость взвелась в моём теле. За всей этой кутерьмой я забыла выпить капли, отчего каждую жилку и каждую вену наполнила первозданная ярость. Народ ворос и не позволял себе открытого неповиновения. И вонючие адрамцы пожалеют, что поддались сладким речам из сура Ещё мгновение, и следующую стрелу перехватили другие тени. Не скользкие, не плотные, а похожие на туман, который в свете факелов и фонарей смотрелся не таким чёрным, как у иглы. «Я рядом, Тир!» — раздался знакомый голос, в котором звенела холодная злость. Он острым когтем вспорол мою кожу, выпустив кипящий гнев наружу. «Пошла вон, демоница!» Я видела того, кто выкрикнул эти слова — и они стали последним, что чумазы работяга успел произнести, прежде чем завизжать от моего пламени. Всего через пару мгновений огонь распался на десятки мелких сгустков и взмыл вверх, осыпавшись искрами на головы бунтовщиков. Народ завизжал, спасаясь от жалящего жара. «Я сожгу каждого, кто посмеет оспорить власть воеводы!» прокатилось над площадью мое гневное обещание. «Когда мы поймаем зачинщиков, В назидании всем вам их повесят прямо здесь. Мои солдаты не демоны. Они колдуны и ведьмаки. Такие же, как те, кого вы притесняете и до смерти боитесь. Отныне привыкайте к магии на улицах Адрама. И ко мне, ведьме, что скоро станет женой воеводы. Толпа заволновалась. Я поймала взгляд Тира и отпустила его ладонь. Сейчас придет боль, что сожжет мои руки до костей, Но без неё мне не утвердить свою власть над беснующимися дикарями. Я развела руки в стороны, и из них вырвалось пламя. Во лбу полыхал пожар. Так бывало, когда из тела выбрасывалось слишком много магии. Вдруг я с изумлением поняла, что огонь разрастается. Его подпитывала чужая сила, а народ тем временем бросился в рассыпную. Пламя росло, и огромной волной следовало за сбегающей толпой. Тех, кто оказался не таким расторопным, оно кусало за пятки и задницы, подпаливая одежду и волосы. Эта чужая сила возвысила меня в глазах испуганных жителей Адрама, создав невероятную огненную мощь. В одиночку я не справилась бы так впечатляюще. Руки горели болью, алая кожа пузырилась, и пузыри эти поднимались почти до самых локтей, отчего нагревшиеся, словно печка, наручи причиняли невероятные страдания. Я зашипела, пытаясь расстегнуть их зубами, но была остановлена тиром. Осторожно стащив с меня наручи, как ядовитых змей отбросил в сторону и затряс руками. Жар разогретого металла вгрызался в его кожу сквозь перчатки. В глазах воевода читался ужас, когда он смотрел на мои изуродованные ожогами руки. «Вы... вам... больно?» — прошептал он. «Конечно же, нет». Фыркнула я, едва сдерживая слёзы боли и гордости за своё пламя. «Это к тебе поджарило!» Буркнула игла, осторожно оттеснив тира и осматривая мои руки. «У меня есть лекарство Гаяна. На какое-то время их хватит. Воевода, уведите Амаль Кахир домой. Я прослежу за толпой. Надеюсь, кто-то приведёт меня к зачинщикам». Предатель рассеял тени и предстал перед нами в полевой форме Навиров. Он даже не потрудился или не успел надеть плащ, отчего теперь едва уловимо дрожал на холодном осеннем ветру. Может быть, виной тому был не только холод, но и сила, которую он вложил в огненную волну. «У этого месива один зачинщик, и ты его знаешь», — отрезал Тир. «Есть те, кто привёл народ сюда именно сегодня, и я должен их найти». Толпа не просто так прорвалась на правый берег. Кто-то помог открыть закрытые на ночь ворота. «Это не работа Навиров». «Никто, кроме тебя, не соизволил прийти». «Я проследую за ними не как Навир, а как ваш друг», — заявил предатель, от чего я впилась в него тяжёлым взглядом. Каждое упоминание о дружбе с Тиром вновь возвращало меня к недавнему унижению. «Неплохая огненная волна у тебя получилась, Навир», — похвалила игла, отчего предатель замер, и на его лице проступило узнавание. «Ты», — воскликнул он, «Это ты опоила меня?» Я едва слышно фыркнула. Вокруг нас солдаты собирали мёртвые тела сослуживцев и горожан, мои воины рассыпались по площади и тушили то, что загорелось от огненной волны. Трусливые аристократы, убедившись, что опасность миновала, высыпали из своих домов и теперь голдели как торговцы на базаре. Мы же выясняли, кто кого опоил. Очаровательно. «Скажи спасибо, что только опоила!» «Ты под лживой личиной пришёл туда, где тебе не место. Хорошо, что мой учитель вовремя раскусил твою змеиную натуру», — парировала игла. «Ты...» — предатель задохнулся от гнева. «Да как ты смеешь!» «Я не боюсь тебя, Навир. Не пышься, а то пукнешь». Судя по виду, его лицо вот-вот грозило лопнуть от гнева и собственной важности. Если обычно дерзость иглы доводила меня до белого коленя то сейчас же я искренне приняла её сторону. «Если собираешься следовать за толпой, то сейчас самое время. Или ты только на словах, мастер разведки?» С этими словами игла исчезла в мираже плотных теней и растворилась в воздухе. Кто-то из испуганных аристократов ахнул, кто-то воздел руки к небу в молитве владыки. Я же расхохоталась бы, если бы не боль. «Кто это?» — угрожающе процедил предатель. «Моя помощница». Милая девочка, правда, навир. съязвила я старательно пряча мученическое выражение лица. Каждое шевеление пальцами посылало по телу волны боли. Не удостоив меня больше и взглядом, предатель устремился прочь. В отличие от Иглы, он скрываться в тени на глазах у народа не стал. Тиркое как успокоил прочитавших дам, применив недюжное обаяние, и велел всем разойтись по домам и по ночам не высовывать нос за ворота. Дождавшись, пока испуганная знать разбредётся, мы, наконец, двинулись к имению. Я приказала десятерым солдатам остаться на страже ворот и моста через Звонкую. Остальные же последовали за нами. Если Иссур верил народ, что я пустышка, то сегодня он однозначно проиграл. Пробормотала я так тихо, чтобы слышал только тир. Он бросил на меня обеспокоенный взгляд. «А в его проигрыше подумаем завтра». «Сегодня я распоряжусь обработать ваши раны и позову лекаря». Тир отвёл глаза, уставив себе под ноги, и я вдруг заметила, что он мелко дрожит. Таких потасовок, как сегодня, ещё не случалось. Погибли люди. Много людей. И сур перешёл черту. Люди в большинстве своём масса, которые легко управлять. Иссура об этом хорошо известно. Отныне известно и вам. Теперь они нас боятся. Нужно закрепить победу. Восстановите права ведьмы колдунов. Станьте освободителем. Начните новую веху в истории Миреи. И никто больше не посмеет кричать то, что вам кричали сегодня. Тир поднял на меня взгляд, смешно сдув с лица упавшую на лоб волнистую прядь. Он не торопился отвечать, а я ей не давила. «Воевода примет верное решение». Сегодня я возвысилась в его глазах, продемонстрировала свою силу, пусть и увеличенную на Навиром, превратилась в настоящего союзника. Мансур может мною гордиться. Кстати, о Мансуре. Не помешает к нему наведаться, когда хоть немного заживут руки. Наше задумчивое молчание прервала приближающаяся фигура Лиры. Лохматая и взбешённая, она мчалась навстречу со всех ног. Из-под тёплой ротонды с меховой оторочкой выглядывал подол ночной сорочки». За Лирой спешил Данир, умоляющий её остановиться. «Амаль, отзовите своего слугу!» В звонком голосе хрустальной девочки, так я обозвала её про себя, искрился гнев. Лира даже гневалась так, что пугаться было впору только местным кошкам. Её мягкий голосок попросту не мог вместить много злости. Цветочек, который предатель наверняка лелеял, словно сокровище. Тьфу. «Данир не слуга, а солдат», — отрезала я и он выполняет мой приказ. Он не пустил меня к брату. Нечего вам там делать, Лира. Сестрёнка Амаль права. Ты бы только мешалась нам и Амиру. Амир был там? Ахнула Лира, отчего мне невольно захотелось скорчить ехидную рожу. Не стоило этого говорить, вздохнул воевода. Всё хорошо с твоим Амиром. Тогда где он? Не твоего ума дело. Лира закусила губу, переводя до смешного сердитый взгляд с меня на Тира. «Если женщинам там не место, то почему ты позволил Амаль пойти с тобой?» «Во-первых, я никому ничего не позволял. Во-вторых, никто ничего не может мне запретить, дорогая Лира. Почему мне так хотелось её уколоть? А лучше довести до слёз хрустальную девочку. Любопытно, слёзы у неё тоже хрустальные». Не сказав больше ни слова, я оставила брата и сестру позади. Моей мечтой была лишь целящая мазь Гаяна. мое утро началось с восходом солнца. Я ворочалась в кровати, боюкая перевязанные почти до локтей руки, и боролась с навязчивой болью. Мазь исцеляла кожу, но ей требовалось время. Когда солнце поднялось над горизонтом, но тут же спряталось за гневно темнеющей тучей, дверь моей спальни скрипнула и впустила иглу. Её обескровленное лицо казалось воистину демоническим. Глаза слезились от усталости, но на губах играла привычная ухмылка, какой смотрит палач на ровненько срубленную голову. «Валяешься?» — буркнула она. «А мы вот зачинщика изглавили». «Правда?» — я подскочила на мягкой перине, по привычке опёршись на ладони. Вскрикнула от боли и свалилась обратно на спину. Ухмылка иглы стала шире. «Как выяснилось, твой ненаглядный неплохой разведчик». «Ещё раз назовёшь его ненаглядным, и я тебя сожгу». «Ненаглядный!» — глумливо пропела игла и в раскинула руки, готовая пасть смертью храброй идиотки. Однако вместо пламени в мерзавку полетел мой уничижительный взгляд. «И это всё?» солидно для ужасной Амаля, который со страхом судачит весь адрам». «Где зачинщик?» — спросила я, решив не продолжать глупый разговор. «В подвале. Сидит в соседней коморке с любовницей Тира». «Кстати, на твоём месте я бы всё же выбрала воеводу. Он будет посмазливее, Навира». Я вскочила на ноги и опасно приблизилась к игле, почти столкнувшись с ней носами. «Не смей упоминать предателя при мне», — разделяя каждое слово, заявила я. «Больно надо», — буркнула она, но предусмотрительно сделала шаг назад. «Помоги мне одеться и веди в подвал». «Пленника уже допрашивают воевода Навира и Ансар. Что тебе там делать?» «Ты ещё не знакома с моей любовью к пыткам». «Плохая шутка». В груди заворочилось склизкое воспоминание. «Не так давно я пытала перебежчика пламенем в подвале своего поместья, твёрдо уверенной, что он — пособник убийцы невинных девушек. Его кожа сочилась сукровицей, олела ожогами, а лицо полнилось ненавистью, несравнимой даже с яростью демонов. Жизнь сделала новый виток и вновь привела нас в подвал». Но сегодня предатель не жертва, а один из палачей. Когда игла привела меня к нужной коморке, сердце вновь ёкнуло. Я сглотнула вязкую слюну и дёрнула на себя добротную деревянную дверь, обитую железом. Кладовая, в которую запихнули пленника, была куда просторнее тех, в которых держали узников в моём поместье. Вдоль стен мастились мешки и ящики, забитые ненужной домашней утварью. В небольшое окошко под потолком проникал серый дневной свет, но на стенах трепетали огнями свечи в грубо выкованных железных подсвечниках. Несмотря на простор, ансар, Тир и предатель занимали собой, казалось, всю кладовую. Избитый, хнычащий человек забился за один из мешков, прикрывая лицо руками. Присмотревшись, я поняла, что подушечки пальцев пленника стёрты в кровь. За мостовую, что ли, цеплялся, пока его волокли к именею? «Амаль, зачем вы пришли?» — изумился Тир. «Женщине не место здесь». «Стесняетесь пытать его при мне, Тир?» «Не стесняйтесь. У меня уже есть опыт в этом деле». «Я живой тому свидетель», — фыркнул предатель. «Я запретила себе смотреть на него. Приказала. заклела, Но глаза, ослушавшись внутреннего гневного вопля, метнулись к Навиру. Его пытливый взгляд словно прирос к моему лицу, но не отражалось в нём ни единого чувства. Лишь пустота. живой», — подтвердила я. Мои слова были острее камы, а трепыхание сердца никто не услышал бы. «Так что же вы медлите? Вот он я. Огонь вернулся. Вам не впервой жечь меня?» Он говорил тем же тоном, что и я. Каков говнюк. Издеваться вздумал. «Не слишком ли много чести терпеть боль ради тебя?» Слова слетели с языка, а сердце вновь болезненно трепыхнулось. Мы вам не мешаем, рассердился Тир, от чего я поспешно захлопнула рот. Ансар всё это время молча наблюдал за нашей перепалкой с таким видом, словно от навира мерзко воняет. Того и гляди брезгливо зажмёт рукой нос. Ни один мой солдат не простит лазутчика. Я сделала несколько шагов к пленнику и внимательно посмотрела на него. Это был худой, даже измождённый, мужчина лет сорока. Вполне прилично одетый, а значит, не бедняк. Впрочем, сейчас вся его одежда пропиталась грязью и кровью, поэтому на приличную походило мало. В коротких русых волосах блестела просить, а из-за густой бороды пленник выглядел куда старше. В его водянистых глазах поселился страх, но под ним было что-то ещё. Ненависть. «Что говорит?» Не оборачиваясь, поинтересовалась я. «Пока ничего, только клянётся, что не виновен Мол, на площадь попал случайно». «Все пошли, и я пошёл», — низким голосом подтвердил пленник. «Почему же вы не верите такому приятному господину? Только взгляните в его честные глаза». Я медленно достала из ножен каму. Повернув лезвие плашмя, подняла им подбородок пленника и постаралась усмехнуться как можно кровожаднее. Как усмехалась в лицо разбойникам и их главарю. Как усмехалась в лицо коменданту, прежде чем позволить солдатам связать его и столкнуть в реку. Кожа под повязками и ткани перчаток горела при каждом движении, но я слишком устала быть бессильной. «Почему же я думаю, что ты врёшь?» и «Я... и я не вру!» Запинаясь, просипел пленник, кое-как скосив глаза на кинжал, из-под которого уже тянулась тоненькая полоска крови. Острое лезвие вспороло кожу, стоило моей руке мимолетно дрогнуть от боли. «Это мы сейчас и проверим», — угрожающе протянул тир и повернулся к консару. «Придуши-ка его чуток. Так все его чувства раскроются ярче. Только бы не перестараться», — хохотнул командир Беркутов и едва уловимо повел пальцами. Пленник схватился за горло и захрипел. «Самая действенная пытка, которую я только знала. Пытка удушьем». Разбойники ломались именно на ней. И не только разбойники. Вновь бросив мимолетный взгляд на предателя, я заметила, как сильно он побледнел. После огненной волны его и без того нельзя было назвать румяным и пышущим здоровьем, но в эти минуты, наполненные хрипами пленника, казалось, он вот-вот рухнет замертво. Рука Навира метнулась к шее и потерла её, а сам он тяжело сглотнул и отвёл глаза. Помнил пытку Ансара. Её невозможно забыть. Я посматривала на предателя, пока Ансар не опустил руку и пленник не задышал. Только тогда на лицо Навира вернулась жизнь. Он поднял на меня усталый взгляд, и я поспешно отвернулась, дабы не быть застигнутой врасплох. «Думаю, ты готов поговорить», — протянул Тир, снимая чёрные матерчатые перчатки. Он приблизился к пленнику, схватил того за лицо и вгляделся ему в глаза. Мгновения бежали одно за другим, но воевода не шевелился. Он замер, словно статуя из мрамора, как замер и пленник. Тир читал подельника Сура, в этом не было сомнений. Он обладал тем же даром, что и Варна. Правда, той хотя бы не требовалось мучить меня перед допросом. Наконец Тир выпрямился, а пленник рухнул на каменный пол. Прекрасно. «Я узнал, где у них должна быть сходка и кто из дворян открыл ворота», — гордо возвестил воевода, брезгливо вытирая ладонь о шёлковый носовой платок. «Надо бы дружине наведаться к братцу в гости, если он ещё не сбежал оттуда, узнав, что пропал подельник», — буркнул Навир. «Проверить не помешает», — отрезал Тир, не сводя с меня печального взгляда. «Он будто ждал подходящего момента, чтобы сказать что-то совсем уж гадкое». Я невольно напряглась и вопросительно подняла брови. «Кроме этого, я увидел ещё кое-что», — наконец решился Тир. «Нам всем придётся непросто. Новый воевод Донорама предложил Исуру помощь в моём свержении. Скоро сюда прибудут его воины». «Зачем это Айдану?» — выдохнула я, отчаянно цепляясь за воздух, чтобы не упасть». Ансар, заметив мои отчаянные попытки устоять, подставил локоть. «Ему известно, что вы здесь». Тир удручённо покачал головой и брезгливо покосился на пленника. «Он поставил Иссуру условие. В обмен на помощь мой брат должен передать вас воеводина рама живой». «Всё это только ради меня?» «Айдан не успокоится, если вас убьёт кто-то другой», — произнёс предатель, — И в его голосе я услышала едва сдерживаемый гнев. Предатель прав. Айдан мечтал убить меня лично, а я мечтала убить его.